Глава 37. седьмая. «Аркадий, ты что, напился? С ума сошел?» Борис поджидал меня у дома Трушниковых. Увидев, как я неловко вылезаю из экипажа и путаюсь в пледе, он подскочил ко мне, втащил через ворота во двор и прижал к столбу. «Ты что, не понимаешь, что сейчас может самое важное случиться? Завещание! Нашел время раскваситься, право слово. «Оставь меня, я был на похоронах, все умерли, Боря, все кончено, и деньги пыль!» — О, на философию повело, плохо дело. — Ох, Борис, ты умный человек, ну ты не можешь чувствовать, как я, как мы. — Не могу, конечно, не могу. Ну-ка, понюхай. Он провел у моего носа склянкой. Из глаз у меня брызнули слезы. — Вот, а теперь на, пожуй. Он сунул мне что-то гадкое в рот. — И лицо холодненьким. Вот, водичкой умоемся. — Да не пихайся, Ты мне нужен активный и трезвый. Вот, вытрись. И вперед. Самулович потащил меня ко входу. На подъездной дорожке разворачивалась старенькая бричка, только что высадившая седока. Тот самый поверенный, что был мне памятен еще по завещанию старшего Трушникова, поднимался по ступенькам. В руках он сжимал портфель. Мы поспешили за ним. Швейцар распахнул двери и принял верхнюю одежду. Мы прошли наверх. Круглая гостиная, так памятная по прошлым посещениям, была ярко освещена. Зеркала завешаны черным, запахи ладанные сосны еще витали в воздухе. На секунду мне стало страшно. Настолько все было похоже на тот вечер, когда вскрывали духовную Василия Кирилловича. Та же комната, тот же поверенный, то же серое с большой черной каймой платье на Ольге Михайловне, те же приглашенные. В какую-то безумную секунду я поймал себя на мысли, что ищу глазами Дмитрия Васильевича. Я потер лицо руками и опустился на стул. Поверенный, что шел все это время с нами, подошел к Ольге Михайловне и что-то ей тихо сказал. «Господа», — поднялась она, — «Вы помните Афанасия Валерьяновича, который занимался делами моего покойного супруга? Дмитрий тоже обратился к его помощи». Она прижала к карту платок и отвернулась. Поверенный, понимающий кивнул, раскрыл портфель и откашлялся. «Спасибо, Ольга Михайловна». Голос у него был звучный, хорошо поставленный. «Позвольте выразить мои соболезнования. Скорбный, очень скорбный повод. Не мог представить, что так скоро вынужден. Буду снова посетить этот дом. Однако дело есть дело, господа. Ольга Михайловна, позвольте коротко описать некоторые обстоятельства». «Да давайте уже, мы все ждем!» — крикнул Оленев. Все зашумели, возмущенные этой выходкой. Поверенный же возвысил голос и продолжил. «Апреля сего года я был вызван в участок, где в то время под следствием содержался Дмитрий Васильевич Трушников. По его просьбе прямо в участке в присутствии трех свидетелей и строго в соответствии с требованиями, регулирующими порядок составления завещаний, изложенными в десятом томе свода законов Российской империи... Был составлен документ, который я имею честь сегодня огласить. Он вскрыл плотный конверт и достал духовную. Будучи в полном уме и совершенной памяти, и желаю при этом сделать все возможное для спокойствия дорогой моему сердцу Ольги Михайловны Трушниковой, урожденной Столбовой, а также для исключения тяжб и нерешенных вопросов по делам моим, оставляю следующее завещание. Мы подались вперед. Все мое движимое и недвижимое имущество, за исключением сумм, указанных в завещании ниже и включая доли в компаниях и обществах, перечисленных в приложенной к всему документу описи, а также права истребования по векселям, права предъявления исков и прочие без возможности изъятия или ограничения таких прав, завещаю моему близкому другу Ольге Михайловне Трушниковой, перед которой считаю себя бесконечно и неискупимо виновным. Вот так, Дмитрий Васильевич, каков? Оленев хлопнул себя поляшком. Да прекратите, князь, что вы честное слово? Не мешаете читать завещание? Загомонили прочие. Да только что говорите, когда первый абзац подвел, если можно так выразиться, черту. Прочее было уже не так уж и важно. Я во все глаза смотрел на Ольгу Михайловну. Она же отвернулась к окну и будто окаменела. «Две тысячи фунтов стерлингов, полагаемые моему советнику, мистеру Энтони, Ричарду Бейли, Сквайру», — продолжал нотариус. Слова его метались по комнате, отражались в глазах, отскакивали от предметов. Самулович сидел, нахмурившись. Пухлые его руки крутили пенсне. Я неуверенно потянул его за рукав. Он нетерпеливо дернул подбородком. «В соответствии с законами Британской империи», — продолжал нотариус, «для чего рекомендую прибегнуть к услугам юридической фирмы, расположенной по адресу в Лондоне, а также для оплаты услуг доктора Эдварда Чити, специалиста по семейному праву, тысячу рублей, завещаю Успенскому монастырю». «Я посмотрел на Ивана», — тот сидел, уткнувшись в книгу, будто и не решалась сейчас его судьба. Александра Васильевича Трушникова, дворянина той губернии, — гудел голос, — и моего брата. Я считаю виновным во многих несчастьях, что произошли со мной, но более того считаю его виновным в несчастьях других близких мне людей. И если свои обиды я ему прощаю, то другие слезы простить не могу, и посему лишаю его любого права на мое наследство». Князь хлопнул в ладоши и хохотнул, но быстро приболк под нашими взглядами. Ивана Федоровича Федорова, коего считаю своим братом, прошу великодушно простить меня за мою трусость и черствость, за то, что не оказывал ему ни поддержки, ни помощи в проклятые годы нашего детства и юности, знаю его гордость и щепетильность, и все-таки прошу его принять в память обо мне золотой портсигар, а также направляя о нем рекомендательные письма моим компаньонам и партнерам, с просьбой оказать моему брату поддержку, если он решит кому-либо из них обратиться. Копии рекомендательных писем прилагаю к завещанию. Раздался резкий звук. Иван Федорович, до того сидевший с открытой книгой, силой ее захлопнул. Он встал. Его смуглое лицо было пепельно-серым. Он бросил быстрый взгляд на господина Ли. После секундного колебания подошел к Ольге Бихайловне, и поднял руку. Мне показалось, он ударит ее, но он лишь замер на мгновение. Потом развернулся и очень быстро вышел. Стало очень тихо, и в жуткой этой тишине, как спасение, зазвучал снова спокойный голос поверенного. «Писано 1870 года апреля к всему моему завещанию собственноручно подписываюсь, Дмитрий Васильевич Трушников». «Сие завещание действительно написано в полном разуме, в том свидетелями были», — поверенный перечислил свидетелей. Никого из них я не знал, однако предположил, что это люди, которые сопровождали Дмитрия. Не сказав более ни слова, Афанасий Валерьянович положил бумаги на стол, поцеловал руку Ольги Михайловны и, коротко поклонившись, вышел. Тихо и сконфуженно стали расходиться остальные». Даже князь будто оставил свою развязную манеру. Я же потерялся совершенно. Если бы не Борис и Выжилов, которые прямо взяли меня под руки, так бы, наверное, и стоял соляным столбом в гостиной.